Надежда терпеливо дожидалась подругу на скамейке. Мария пересказала ей всё, что произошло в кабинете Венедиктова. Вот этот палец. Она достала из сумки свёрток и раскрыла его. Точно подходит под описание, которое внушал Кириллу Николаевичу психоаналитик, и кольцо такое же. Надежда Николаевна взглянула на содержимое платка и зябко передёрнулась. Ужас какой. Согласно ужас, и сумочку придётся выбросить. Я не смогу пользоваться ей после того, что в ней лежало. Ах, я тебя понимаю. Но как ты решилась? Сама не знаю, призналась Мария. Просто жалко его стало. Такой мужчина, в общем-то, безобидный, в картах разбирается, работу свою любит, а эти к нему привязались, жену какую-то выдумали, палец прислали. Но только вот что я тебе скажу. Палец отрезан не у живой женщины. «А у трупа?» «Вот как?» — заинтересованно спросила Надежда. «А как ты это определила?» «По состоянию сосудов на месте разреза. Они не кровоточили. Значит, человек уже был мертв и довольно давно». «И откуда ты это знаешь? Ты вроде не медицинский институт оканчивала. Ну и что? Когда я писала предыдущий роман, не про круиза, а еще раньше...» консультировалась с профессиональным патологоанатомом и ходила с ним в больничной морг, чтобы набраться впечатлений. И он мне показал разницу. Так что можешь не сомневаться, женщина, у которой отрезали палец, давно мертва. Здорово. Значит, этого несчастного Венедиктова дурят почём зря. И никакого права на них не найти. Ну это мы и раньше знали. Ведь описание несуществующей жены ему внушил Илья Семёнович под гипнозом. Тут Мария взглянула на часы и озабоченно проговорила: "Извини, мне пора, нужно успеть на похороны". "На похороны?" удивлённо переспросила Надежда. "Тот ты -то я смотрю, ты в таком виде, костюмчик этот серенький. Ох, извини. Время мои соболезнования. А кто умер-то? Близкий человек?" "Не то чтобы близкий, одноклассница. Мы с ней много лет не виделись, а тут позвонили, попросили прийти". Неудобно было отказаться, там почти никого не будет. Она была сирота. Ну и сама понимаешь, последний долг. Кстати, у тебя нет какого-нибудь чёрного шарфика? Найду. Кажется, с прошлого раза в сумке завалялся. В этот момент зазвонил телефон. Это твой, сказала Надежда, кивнув на сумку Марии. Нет, мой вот. Но звонит в твоей сумке. Ой, это ведь тот телефон, который ты мне дала, спохватилась Мария. на который я скопировала телефон Венедиктова. Так это ему звонят. Спалашилась Надежда. Включи скорее. Мария торопливо вытащила из сумки аппарат, включила громкую связь, и тут же в динамике зазвучало хриплое карканье, в котором Надежда узнала голос страшного карлика из похоронного бюро Тенеisty уголок. Здравствуй, Кирилл. Получил посылку? Получил, удивлённо ответил Венедиктов. Но я не понимаю. Поймёшь, прервал его собеседник. Ты ведь не хочешь получить её всю по частям. О чём вы говорите? И кто вы вообще такой, с кем я разговариваю? А вот это тебе знать не к чему. Тебе нужно знать только одно: если ты не сделаешь то, что мы тебе велеем, пришлём её тебе по частям. По частям, понял? Нет, я как раз ничего не понял и не хочу понимать. И если это какой-то розыгрыш, немедленно прекратите. Венедиктов отключился, из трубки понеслись сигналы отбоя. Что это было? Мария удивлённо глядела на замолкший телефон. Палка в муравейнике. Какая палка о чём ты? Знаешь, как мальчишки иногда сунут палку в муравейник, и там начинается страшная суета. Вот ты сейчас сунула палку в их муравейник, подменив палец на тюбик помады. Они надеялись напугать Венедиктова, а он только удивился. Потому что про палец, получается, он просто забыл. Забыл, что я его видел. Что-то теперь будет. Боюсь, Венедиктов в большой опасности. Ох, это я его подставила. Ничего. Программа, которую ты скачала на его телефон, не только передает нам его звонки, но и показывает, где он находится. В вот ход как? Мария взглянула на часы и охнула. Всё, опаздываю. Ну беги, надо так надо. Такси не бери, в пробках застрянешь, на метро быстрее будет. Куда ехать-то? Да не знаю, куда-то к кладбищу. Позвоню по дороге, мне скажут. Мария рванулась бежать, но тут же спохватилась. А шарфик? Ты же мне обещала. Да вот он у меня в сумке. Каково же было удивление Марии, когда оказалось, что прощание с бывшей одноклассницей будет в том же самом тенистом уголке, что находится возле Варсонофьевского кладбища. Воистину, судьба любит такие шутки. Мария накинула черный шарфик, сделала приличествующее случаю выражение лица и вошла в траурный зал. В отличие от того, что она ожидала, зал был полон, в нем было не меньше ста человек и вошла в траурный зал. И почти никого она не узнала. Надо же, а по телефону сказали, что народу будет мало, она и пришла, чтобы проводить, создать, так сказать, количество. А то как-то грустно, когда и проводить в последний путь человека некому. Перед дверью к Марее подошла высокая, сухощавая женщина лет 50 с красными глазами. Было такое чувство, что она выполняет функцию сторожевой собаки, потому что спросила подозрительно уставившись на вошедшую. Вы с Лорочкины работы? Нет, мы с ней вместе учились. С какого класса по какой? Не отставала женщина. С восьмого по десятый. А что? Разве это имеет какое-то значение? А помнилась Мария. Имеет. Вы, конечно, можете присутствовать на прощании, но имейте в виду, что на поминке приглашены только самые близкие. Я, кстати, её любимая тётя. И женщина демонстративно промокнула платочком совершенно сухие глаза. Господи, да у меня и намерения не было на поминки идти, фыркнула Мария, тут же рассердившись на себя за то, что вступила в пререкание. Она прошла в зал, в глубине которого на небольшом возвышении стоял резной гроб, на торце которого была привинчена латунная табличка с выгравированным на ней логотипом похоронного бюро. Над гробием из двумя кипарисами по бокам. В гробу лежала почти до подбородка, укрытая цветами, женщина средних лет. Мария при всём желании не смогла узнать в ней свою одноклассницу, зато отчётливо просматривалось сходство с любимой тётей. Надо же, как Лариса изменилась, послышался сзади шёпот, и кто-то сжал Марии руку чуть выше локтя. Она скосила глаза и увидела рядом невысокого волосаватого мужичка. Не узнала меня? Догадался он по её недоумённому взгляду. «Я же Гарик, Веткин!» Он достал из кармана очки и нацепил на нос. «Точно. Очки были такие же круглые, как те, в которых Веткин ходил в школе». «Ой, привет!» — прошептала Мария. «Хоть кто-то знакомый встретился. Извини, сразу не узнал о тебя». «Да тут много знакомых. Просто не мудрено не узнать. Столько лет прошло. А ты, по-моему, с самого выпуска с классом не встречалась». Мария, осознав, что они ведут светскую беседу прямо около усопшей, положила свой букет в груду цветов и скромно отошла в сторонку. Гарик увязался за ней. Тётя покойной Коршуном метнулась к гробу, поправила цветы и встала рядом, допрашивая каждого подходившего, кто он такой и как познакомился с её обожаемой племянницей, и каждого предупреждала, что на поминке будут приглашены только самые близкие. Наконец, поток посетителей иссяк, и к гробу подошел представитель похоронного бюро. Он откашлялся и начал. «От лица бюро ритуальных услуг «Тенистый уголок» я хочу выразить вам глубокое...» Тунг к гробу подскочила тетя покойной и выпалила. «Постойте, постойте, прежде чем вы ее сожжете, я должна убедиться, что все в порядке». Она склонилась над покойной, разгребла цветы и воскликнула. «Его нет!» «Что, простите?» Удивленно осведомился похоронщик. «Кольца! Любимого Лорочкиного кольца с золотистым топазом, которое я подарила ей на совершеннолетие! Его нет! А я сама проверила перед похоронами, оно было у нее на руке, а теперь его нет! А я поставила непременное условие, чтобы Лорочку похоронили с этим кольцом! Это безобразие! Это грабеж! Мария, которая стояла неподалёку, шагнула ещё ближе и вытянула шею. Теперь она увидела освобождённые от цветов руки покойной. Ухоженные и на первый взгляд красивые. Правая рука была в полном порядке, с аккуратными очень длинными ярко-красными ногтями. Левая кисть была частично прикрыта правой, но и так можно было разглядеть, что она не в порядке. Отсутствовал безымянный палец. «Кольцо! Куда вы дели лорочки на кольцо?» — кричала тетя покойная, надвигаясь на могильщика. «Вы воры и грабители! Вы хуже обыкновенных грабителей! Вы мародеры!» Отсутствующий палец ее, судя по всему, не волновал. Или волновал гораздо меньше, чем пропавшее кольцо. Мария подумала, что она-то знает, где кольцо. Вместе с пальцем покойной оно лежало у нее в сумочке. Вот, значит, чьё кольцо оказалось? Ларискина. И палец её. Тебе плохо? Гарик снова взял её за руку, потому что Мария пошатнулась, и то сказать, форменное безобразие устроили, как неприлично на похоронах. Отдайте кольцо, всё громче визжала тётка покойной. Разбойники, воры, уроды, отдайте сейчас же. Мадам, не шумите. Потом всёризонет её сотрудник похоронного бюро. Это какое-то недоразумение. Оно безусловно сейчас же разъяснится. Недоразумение? Ты сейчас узнаешь, какое это недоразумение. Ты ещё меня не знаешь, но ты меня узнаешь. И тётка принялась лупить мужика по голове своей сумочкой. Собственно, это была не миниатюрная дамская сумочка, а большая сумка, ещё и чем-то набитая. Так что в руках разъярённой фурии такая поклажа превратилась в грозное орудие ближнего боя. Похороненщик вскрикнул от боли и отступил, прикрывая голову и лицо руками. Ему на помощь пришли двое коллег, доселе наблюдавшие за происходящим со стороны. Они попытались оттащить тётю покойной от своего сослуживца, но та не отступала. К тому же ей на помощь пришла какая-то родственница, очень на неё похожая и такая же боевая, а вместе с ней плечистый и пузатый дядька средних лет, видимо, муж. Через минуту в траурном зале началось настоящее побоище. Мария подумала, что пора уходить, если она не хочет получить пару тумаков в этой перебранке, а то и травму посерьёзней. Гарика от неё оттеснили, когда кто-то случайно залепил ему по уху. Сам справится, решила Мария, протиснулась между вырущившихся, открыла дверь, выскользнула в коридор и припустила прочь как можно дальше от поля боя. Через несколько минут вдруг поняла, что не приближается к выходу из похоронного бюро, а напротив углубляется в служебные помещения. Она открыла одну дверь, другую, выхода нигде не было. Толкнувшись в очередную дверь, налетела на какую-то женщину в униформе похоронного бюро. Извините, пробормотала Мария. Я заблудилась. Не подскажете, как отсюда выйти? Вместо ответа женщина схватила Марию за локоть и втащила её в какую-то кладовку. После неожиданного обморока и странного звонка Кирилл Николаевич Венедиктов чувствовал себя не в своей тарелке. Ему казалось, что он что-то забыл, причём что-то очень важное. И почему он потерял сознание? Прежде с ним никогда такого не случалось. Он снова и снова перебирал события сегодняшнего дня. К нему пришла какая-то женщина, сказала, что пишет книгу, для чего ей непременно нужна консультация квалифицированного картографа. Он согласился и начал рассказывать об истории картографии, о древнейших картах, Она слушала очень внимательно, было видно, что её интересует его работа. Он увлёкся, почувствовал себя лучше. Исчезла мучительная головная боль, преследовавшая его в последнее время. Появилась какая-то энергия, ему хотелось говорить, много, интересно, чтобы его слушали, задавали вопросы, спорили наконец. Ему хотелось общаться, отвечать, когда спрашивают, слушать самому. Он осознал, что уже долгое время совсем один. И тут в его кабинет принесли посылку. В этом месте в воспоминаниях был провал. Он пришёл в себя на полу в собственном кабинете. Вокруг него хлопотали три сотрудницы: Анна Васильевна, Марианна Викторовна и Ариадна Витальевна. Писательницы уже не было, она ушла. А посылка была и очень странная: тюбик губной помады в коробочке. Помада розового поросячьего цвета. Потом был очень странный звонок, наверное, просто не туда попали или обычное телефонное хулиганство. Всё же звонок его взволновал. От безуспешных попыток восстановить пробел в памяти у Винидиктова разболелась голова. Он решил, что нужно выйти на улицу, проветриться. Заодно можно выпить где-нибудь хороший кофе. Это поможет справиться с головной болью, а может быть и заполнить провал в памяти. Он оделся, покинул здание, пошёл по улице, задумчиво глядя под ноги. И вдруг рядом с ним затормозила длинная чёрная машина. Из неё выглянула блондинка в тёмных очках, показавшая Севенидик того удивительно знакомой. "Кирилл Николаевич", проговорила она взволнованным голосом. "Садитесь скорее, вы должны немедленно ехать с нами, чтобы встретиться с одним человеком". "Ехать?" удивлённо переспросил Венедикт. куда. Зачем я не хочу никуда ехать. И тут он узнал эту женщину. Это была Ирина, секретарь психоаналитика. Какая-то почему-то светловолосая, да ещё и те очки не по сезону. Ирина, это вы? произнёс он удивлённо. Куда я должен ехать? К Илье Семёновичу? К Семёновичу к Семёновичу, закивала женщина. Досадитесь «Да же скорее. Но я на сегодня не записывался. Из машины выскочил крепкий парень в чёрном траурном костюме, схватил Венедиктова за локоть и втолкнул в машину. Но я не хочу, лепетал Кирилл Николаевич. Мне нужно обратно на работу. Работа не волк, возразила ему странная Ирина. Нельзя всё время думать только о работе. Вон вы уже испарины покрылись. Это всё от переутомления. С этими словами она достала из сумочки кружевной платок и с заботливым движением обтерло лицо Венедиктова. Кирилл Николаевич почувствовал резкий запах и тут же провалился в беспамятство. Вернувшись домой, Надежда первым делом проверила хитрый телефон, который дал ей Боб, тот, на котором был создан клон телефона Венедиктова. Никаких новых звонков или сообщений за прошедшее время не поступало. На всякий случай она проверила еще и геолокацию. Телефон находился не в Геомедиуме, а где-то в другом месте. Ну, мало ли куда отправился Кирилл Николаевич, может быть, в местную командировку или на обед. А то и домой решил вернуться пораньше. Неудивительно после всего того, что случилось с ним за этот трудный день. Всё же она на всякий случай проверила место, где он находится по карте города. Венедиктов был точно не дома. Он, по крайней мере, его телефон, был сейчас рядом с одним из самых старых городских кладбищ, в Арсановьевском. И тут Надежда насторожилась. Именно там, рядом с этим кладбищем, находилось бюро ритуальных услуг, тенистый уголок. И Надежда точно знала, что в том бюро творятся какие-то подозрительные и криминальные дела. Если к тому же учесть, что зловещий Карло из этого бюро совсем недавно звонил Венедиктову, и он же прислал ему коробку с отрезанным женским пальцем, ясно, что ничего хорошего Кирилла Николаевича там не ждёт. Не сама ли Надежда только что говорила Марии, что та, заменив в посылке палец на тюбик губной помады, сунула палку в муравейник. Вот и началось. Только, пожалуй, в этом похоронном бюро не муравейник, а настоящий осиное гнездо. И Надежда поняла, что должна помочь Венедиктову из этого гнезда выбраться. А для этого ей снова придётся отправиться в тенистый уголок. И на этот раз не под видом богатой клиентки. Такой номер второй раз не пройдёт. В тенистом уголке персонал наблюдательный, её там сразу узнают со всеми вытекающими последствиями. Значит, нужно создать другой образ. Как можно меньше бросающийся в глаза. Надежда оделась поскромнее, прихватила униформу уборщицы, которую стащила в тенистом уголке в прошлый визит, и отправилась на Варсановьевское кладбище. То есть не на само кладбище, а в расположенное рядом с ним бюро ритуальных услуг. На этот раз она заявилась в похоронное бюро не через центральную дверь для клиентов, а обошла здание сбоку, где и увидела другой вход, служебный. возле которого курили двое. Санитар в форме и девица самого вульгарного вида, так что непонятно было, что она здесь делает. Надежда дождалась, когда они докурят, после чего санитар вернулся на рабочее место, а девица ещё постояла у двери, рассматривая что-то в телефоне. Потом послала сообщение и стала ждать ответа. Ответ пришёл скоро, и очевидно, девицу не устроил. Потому что она громко выругалась и спешно зашла в контору, так что Надежда едва успела проскользнуть за ней. Хорошо, что дверь с доводчиком закрывалась медленно. Оказавшись внутри, Надежда прокралась по коридору и увидела маленькую кладовку, где хранились моющие средства и прочий инвентарь для уборки. Здесь же стояла металлическая тележка, какими обычно пользуются уборщицы. Прикрыв дверь, Надежда Николаевна переоделась в униформу уборщицы, повязала голову платком и вышла, котя перед собой тележку. Она исходила из того, что на уборщиц никто не обращает внимания, и тут же смогла успешно подтвердить этот тезис. Навстречу ей продефилировала цокая каблуками та самая сотрудница бюро, которая в прошлый раз пыталась подобрать гроб для её несуществующей свекрови. Фамилия у неё ещё птичья такая. Точно, Перепёлкина. Надежда на всякий случай опустила глаза в пол, хотя это было излишне. Девица скользнула по ней невидищим взглядом и прошла мимо, не задерживаясь. Переведя дыхание, Надежда покатила свою тележку дальше. По дороге она заходила в каждую комнату, делая вид, что вытирает пыль и наводит порядок. И никто не обращал на неё внимания, пока не столкнулась с другой сотрудницей теннисного уголка. Это обратило. Остановилась, сглюнула неприязненно и проговорила через губу: "Эй ты, как тебя? Чем ты тут занимаешься? Быстро наведи порядок в гардеробной, там какая-то зараза грим рассыпала". И она показала на полуоткрытую дверь справа по коридору. Надежда зашла в комнату и тут же громко чихнула. Потому что в помещении ничего не было видно из-за летавшей в воздухе дешёвой пудры. Похоже, что высыпался целый мешок. Надежда достала мокрую тряпку, и тут откуда-то из-за шкафа высыпалась давешняя разбитная девица, которую она видела курившей во дворе. Ушла ведьма наша? просила она опасливо. Ага. А как тебя угораздило? Надежда снова чихнула. Сама не знаю. Парень про динамил с утра всё из рук валится. Но ну ничего, ты молодая, парней на твой век хватит. Надежда ловко замела пудру и протёрла пол. Спасибо тебе. Не извини, ничего нет, вот разве что сигареткой могу угостить. Ладно, потом сочтёмся. Надежда машинально взяла две сигареты и выкатила тележку во двор. Потом зашла в очередную комнату, где на вешалках висели чёрные траурные костюмы и платья. Среди которых мелькнуло яркое пятно знакомое малиновое пальто. То самое пальто, в которое была одета женщина, изображавшая вымышленную жену Венедиктова. Ещё Мариной себя называла зараза такая, совершенно человека измучила. В комнате никого не было, и под влиянием неосознанной идеи Надежда схватила это пальто, сложила его и спрятала на своей тележке под банками и коробками с моющими средствами. Интересно, как теперь зловердная брюнетка обойдётся без пальтишка. Психоаналитик-то дал установку на малиновое, так если она что другое наденет, то установка может не сработать. И новоявленная уборщица продолжила обход тенистого уголка. Открыв очередную дверь, из-за которой тянуло могильным холодом, Надежда увидела просторное помещение, разгороженное плотными чёрными полотнищами. Она отодвинула одну из занавесок и невольно вздрогнула. Перед ней на металлической каталке лежал мертвец с недовольным высокомерным лицом. На нем был черный костюм и галстук в унылую полоску. Надежда дернула следующую тряпку. В закутке стояла такая же каталка, но на ней лежал не какой-то незнакомый покойник, а Кирилл Николаевич Венедиктов. В первый момент Надежда подумала, что Венедикт тоже мёртв и теперь ждёт погребения, но потом заметила, что он дышит, значит, не помер, а спит или лежит без сознания. А он-то как здесь оказался? пробормотала Надежда и хотела уже подойти к Кириллу Николаевичу, чтобы разбудить его, но тут у неё за спиной раздались быстрые шаги. Надежда испуганно оглянулась. У неё за спиной с красным от гнева лицом стояла Ирина, секретарь-психоаналитика. Бросив взгляд на Надежду, прошипела: "Ты что здесь делаешь?" "Что, что известно, что уборку делаю?" недовольным голосом ответила Надежда. "Все вы тут только мусорите, а мне убирать. Вас много, а я одна, и каждый норовит запачкать. Сюда не суйся", огрызнулась Ирина. "Здесь мы и без тебя отлично управимся". Судя по всему, Надежду она не узнала. Это было хорошо. Одна говорит: "Убери", другая: "Не убирай". Напоследок проворчала Надежда не своим голосом и вышла в коридор. Надо же, оказывается, главная тут Ирина, а психоаналитик на подхвате только в транс пациента вводит и установки даёт. Да и то не слишком в этом деле преуспевает. Ладно, походим, посмотрим, может, что и выясним, подумала Надежда. Ее двою не столкнулась с ещё одной знакомой, той самой мадам, которая изображала жену Венедиктова. Женщина скользнула по надежде невидищим взглядом и скрылась за очередной занавеской. До «Да тот, похоже, все в сборе. Пробормотала надежда, озираясь по сторонам. И вдруг увидела ещё одно знакомое лицо. По коридору быстрым шагом шла Мария. Она приблизилась к Надежде, явно её не узнавая, и проговорила озабоченным тоном: "Извините, я, кажется, заблудилась. Вы не подскажете, как отсюда выйти?" Вместо ответа Надежда схватила подругу за локоть, тащила в какое-то пустое помещение и прошептала: "Тише. Тут, кажется, все уже собрались." "Вы кто?" пролепетала Мария, вырывая руку. "Что вам от меня нужно?" "Ух, ты как я хорошо замаскировалась", удовлетворенно хмыкнула Надежда. Даже собственная подруга меня не узнаёт. Что? Мария уставилась на неё и ахнула. Надя, это ты что ли? Ну наконец-то. А что ты здесь делаешь? Могу спросить тебя о том же. Я же говорила тебе, пришла на похороны одноклассницы. Ну и как похороны? Закончились скандалом. Представляешь, такую драку устроили, я еле вырвалась. Круто. А я тут под прикрытием, устроилась уборщицей по совместительству. Ну, хани благодарная же работа, каждый норовит обхамить. Кстати, Надя, я узнала, у кого отрезали тот самый палец, который прислали Венедиктову, у моей бывшей одноклассницы Ларисы. Ей, конечно, уже всё равно, но какие же безобразия тут творятся. Между прочим, сам Венедиктов тоже здесь, сообщила Надежда. Только он пока что не в лучшей форме. Что ты имеешь в виду? Пойдём, покажу. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Она вернулась в разгороженный занавесками зал, но не стала заглядывать за полотнища, а поднялась по узкой железной лестнице на опоясывающую зал галерею. Мария последовала за ней. Поднявшись наверх, Надежда опустилась на четвереньке и подобралась к самому краю. Мария пристроилась рядом. Отсюда можно было заглянуть в разгороженные отсеки. Почти в каждой, во всяком случае, надежда сразу увидела ту секцию, где на каталке лежал бесчувственный Венедиктов. А ещё через несколько секций от неё в кресле сидела женщина, выдававшая себя за жену Венедиктова. Она нервно курила и стряхивала пепел прямо на пол. На плечи её было накинуто зелёное пальто с выцветшим меховым воротником, потому что просто так сидеть было холодно. Рядом с ней стоял молодой мужчина в чёрной униформе похоронного бюро. Надежда снова перевела взгляд на Венедиктова. Возле него стояла Ирина, то и дело поглядывая на часы. Занавеска откинулась, и в тот же отсек вошёл кровавый карлик. Так про себя Надежда называла Конрада Карловича, судя по всему, заправлявшего в тенистом уголке.